Судья предложил пустить собаку вторично. Не знаю, хотел ли корыш искупить свою вину, но в этот раз он отдал всего себя, весь выложился, показав исключительной по стремительности поиск. Вскоре собака с высоко поднятой головой сделала небольшую потяжку и картинно застыла. Теперь-то я не сомневался, Корыш стоял по перепелу и уверенно держал его на чутье. Действительно, после посыла вылетел перепел и через сотню шагов опустился в траву. Судья описал работу собаки, улыбнулся и предложил навести на перемещенную птицу. Корыш с полного хода прихватил перепела. Снова картинно застыл и по моему приказанию поднял перепела. Я облегченно вздохнул. Погладил своего страдальца, А он весь дрожал, И сам на этот раз удовлетворенный Смотрел на меня так, Как может смотреть только преданное существо. Судья подошел и дружелюбно потрепал корыша. «Подвел тебя, рыжий, ну что, Быть может, дадим еще птицу?» Я отказался, Ведь корыш успел в жизни сработать Не более десятка перепелов. Тем не менее, судья По двум работам с собаки воздал должное ее качеством, наградив дипломом с высокими баллами. Так началась полевая карьера корыша на десятом месяце его жизни. Второе лето для собаки проходило как нельзя лучше, но осенью пришлось расстаться с Ледой. Ее отдали молодому охотнику, и тогда случилась большая беда. Робкая Леда не выдержала разлуки сбежала от нового хозяина в надежде найти старый дом и своего брата. На улице за ней гонялись мальчишки, сновали автомашины, и Леда не заметила, как перебежала мост и оказалась в противоположной части города. Там она окончательно затерялась. Начались поиски. Из разных мест поступали сведения, приметную собаку, с коричневыми пятнами видели то здесь, то там. Разыскивали по горячим следам и все же не могли найти. Пришел ноябрь. В студенном воздухе появились белые мухи. Мы переживали за судьбу несчастной беглянки. Еще в первые дни разлуки корыш озабоченно вынюхивал разные места во дворе в надежде найти свежие следы. Часто он садился возле калитки и взглядом говорил, «Хозяин, пойдем искать Леду. Я хорошо помню ее запах, я помогу ее найти». Но он не догадывался, что хозяин умышленно отдал ее в другой дом. Все эти дни пес был задумчив, часто укладывался в отведенном для двух собак месте и вздыхал. Может быть, этим он выражал свою скорбь по утраченной подруге ведь он так привык лежать вместе с сестренкой, перекинув через ее спину свою тяжелую голову. Ему все не верилось, что он стал одиноким. Я гладил его, объяснял человеческими словами, а пес недоумевал. Еще долго, при упоминании имени Леды, корыш озабоченно всматривался в наши глаза и искал сочувствие: Он по-своему переживал общее горе. С Карышем. Я охотился в Подмосковье, по живописным местам Клязьминской поймы в границах Владимирской области, в Белоруссии, в ее лесах и нескончаемых болотах. Корыш знал полевую, лесную и болотную дичь. Приходилось добывать и уток. Но самой любимой птицей для него был дупель. Мне кажется, он любил сам процесс поиска дупеля на широких открытых просторах привлекал собаку дупель и своим поведением. Он сразу не убегал, выдерживал длительную стойку. А может быть, корышу нравился своеобразный запах птицы. К сожалению, об этом человеку судить не дано. Этой тайной владеет собака. Да, корыш любил работать по дупелю и выполнял свои обязанности отменно. С опытом, Он постепенно отступал от академических правил искать челноком. Зато не пропускал ни одной впадины, ни одного островка травы, кустика, где могли притаиться птицы. При дальних прихватках корыш на птицу не напирал и мог выдерживать стойку подолгу. Я разрешал ему уходить за сто и более шагов, зная, что птицу собака без приказания не стронет. Бывало, Увидишь далеко застывшее белое пятнышко, у корыша более половины рубашки была белой, и начинаешь неторопливо пробираться к нему по кочкам. В ожидании он оборачивался в мою сторону, как бы предупреждая «Шевелись проворнее, ведь птица-то не привязана».